Глоссарий. Колтычок Поляна-лужайка Дзюба Пика по типу Запорожской Халабуда Шалаш Раины Пирамидальные тополя Балакочка Язык кубанских казаков Залога Казачий небольшой наблюдательный пост Чумацкий шлях Млечный путь Хамылять Brediet, schatatse. Nozirkom, skryt na izdelie. Zapalat, zajeegat. Warnak, bandit. Lekatse, bojaatse. Koniky vykydat. Viesti sèbä, vizivajuще. Svalandat, zdielat, abikak. Ulagodit, uladit. Ruchnitsa, rujo. Kastrichit, rubit. Pobrechenka, bajka. Palanka. Округ на территории Запорожской Сечи. Односум. Товарищ-сослуживец. Хаим-грець. Будь неладен. Журиться. Печалиться. Тужить. Влада-власть. Суховей-жаркий степной ветер. Котлубань. Котловина в степи, часто наполненная талой или дождевой водой. Басурман. В то время так называли всех тех, кто был не православной веры. Полыночка. Полынь горькая степная трава. Чихирь молодое виноградное вино. Драголюбчик дорогой. Кондрычиться кампризничать. Кубаристый вёрткий. Байбак степной сурок. Макитерка глиняный сосуд с широким горлышком. Братина сосуд с вином, передаваемый по кругу. Майдан площадь станицы перед атаманским правлением. Боток. Деревянная палка. Ичиги. Сапоги из мягкой кожи. Халява. Голенище сапога. Перед. Деталь сапога, закрывающая стопу. Шлях. Дорога. Кутолка. Специальный платок, повязываемый казачками для работы на поле. Бахча. Плантация арбузов или дынь. Кавун. Арбуз. Жоглый. Смелый. Дерзкий. Погляд. Взгляд. Сбирать, собирать, мантулить, выполнять долгую и тяжелую работу, ухайдакаться, устать, сваландать, сделать абы как. Шабер сосед. Раины, пирамидальные тополя, вытрындыковать, петь, плясать, тепать, медленно идти. Гурт небольшая группа. Чиш. Короткий брусочек, укладываемый на два небольших камня и выбиваемый плоской палкой при чежа, Отсупок, деревянный обрубок брусочек. Баджанах, свояк муж сестры. Драголюбчик, дорогой. Булгачить, наводить переполох в стане врага. Журыться, печалиться, сумывать, грустить. Пиндюрка, небольшая чашка. Айран. Кисло-молочный напиток у народов Кавказа. Каймак, творог. И чиги – сапоги из мягкой кожи с тонкой подошвой и специальной формой голенища. Распространены у горских казаков, терских и кубанских, и у кавказских народов. Бишмет длинная рубаха типа легкого кафтана, носится отдельно с шароварами в быту или же под черкеску – Сакмы, следы конских копыт на дорожной пыли, тумак, дно папахе, то есть ее верхняя часть, сшитая в основном из сукна, красный цвет тумака, характерен для кубанских казаков: Хамылять, бродить, ходить. Ясыр пленник угорских казаков, терцы-кубанцы, угорцевый турок. Табур табор воинское подразделение в регулярной турецкой армии того времени. Численный состав табура от 100 до 250 человек. Низам. Регулярная турецкая армия. Гайда. Вперед. Пикет. Укрепленный казачий пост с вышкой и высоким плетнем. Залога. Казачий секрет. «В роце Твоей Иисусе Христе передаю Дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми». Полный текст молитвы, которую казаки читали перед боем. Чапура. Кружка, большая, около 600 мл. Чапура еще камышовую цаплю называли. Отсюда на чапурица принять гордую осанку. А вот белая цапля называлась леклек. лек Чакалка. Колотушка. Кущери, лазлы, труднопроходимые заросшие кусты по кущерям хамулять, чтоб байбаков по степу гонять, то есть заниматься бесполезным трудом. Кугут – петух, обычно черной окраски перьев. Саква – мешок, притарачиваемый к седлу лошади. Раины – пирамидальные тополя. Чакан – рогос, которым покрывали крыши хат. Стреха – крыша, крытая чаканом или соломкой. Застреха, брус, который поддерживал крышу и чакан. Каюк, лодка с плоским дном. Каюк еще употребляли в значении «конец». Каюк ему пришел. Катух, бараньи какашки. Зыбка, подвесная люлька, в которой лежал маленький ребенок. Бешик или ага, тоже люлька, но не подвесная. Люлька-качалка. Мялка. Хлебный мякиш, смоченный в молоке и завернутый в трепицу, использовали раньше как соску. Саубул, прощание счастливого пути, использовали казаки приграничных с горцами районов. Бас – двор со скотными постройками. Слега, брус, толстая жерт. Сапетка, корзина для рыбы. Крига, рыбная снасть. Крига еще называли льдину. Катлубань. Котлован в степи обычно заполненный талой или дождевой водой. Карги – деревья, плавающие в реке. Подсошка – подставка при стрельбе. Часто для этой цели использовали гусек-шашки. Натруска – небольшой сосуд с порохом. Натрусить часто использовали небольшие тыквы. Пружок – ловушка. Вентер или кубырь – секрет. Ловушка — тактический ход конных казаков. Хамылять, ходить, шататься. Корбиш — лезвие ножа. Ляк — испуг. Ляка пугала, лякаться, пугаться, бояться. Журыться, печалиться. Кубыть, как будто. Хай Хаймгреть, чтобы им пусто было. Чакалка, колотушка. Джигуако — певец из народа. Камыль – народный музыкальный инструмент, напоминающий флейту, изготавливаемый из камыша. Лещотки – кузнечные клещи. Шалох традиционная адыгская порода лошадей. Стреха – крыша в кате. Чакан – рогоз или камыш, которым покрывали крыши. Застреха – доска, которая поддерживает чакан. Лякаться – пугаться. Светло – солнце. Засветло, пока солнце не встало. Звернуть в язы, расправиться с кем-либо.